если бы поговорить с ней еще разок, если бы он сопротивлялся сильнее, если бы он только сильнее боролся. Тебе нужно возвращаться обратно, дорогой. Харви еще глубже погрузил лицо в ящик, крепко зажмурил глаза, почувствовал, что шерстяная материя стала мокрой от его слез и принялся раскачиваться вперед-назад. Сквозь его крепко стиснутые зубы вырвался долгий протяжный вой, похожий на звук пара, выходящего из кипящего чайника. Он задвинул ящик, сел на низкую мягкую постель и успокоился. Затем поднял телефонную трубку и набрал номер Анжи. Ответила ее мать, которая, судя по голосу, как всегда рада была его слышать. Она пошла позвать Анджи. «Харви?» Голос Анджи звучал холодно, будто он оторвал ее от чего-то важного. И это его несколько охладило. он ожидал, что она будет ему рада. «Я приехал», — сообщил он. «Правда?» — она замялась. «Здорово». Проследовало молчание. «Сегодня днем», — добавил он. Снова молчание. «Я думала, ты не приедешь до следующей недели». Мы поиздержались. И опять молчание. «И, кроме того, я хотел увидеть тебя». Он закусил губу и пожалел, что сказал это. «Хорошо вы провели время». Анжа говорила так, будто куда-то торопилась. — Да, классно, сногсшибательно. — Здорово, — повторила она. — Я получил результаты экзаменов. — Правда? Ее голос звучал как-то странно. И чем сильнее он старался изобразить энтузиазм, тем отчужденнее она становилась. — Я... я сдал лучше, чем надеялся. Молчание. Я подумал, может, мы, знаешь, отметим это? Ответа не последовало. Харви услышал, как щелкнула зажигалка, и Анжи затянула сигаретой. Он подумал о ее вьющихся светлых волосах и нежной коже, о вздернутом носике и веснушках, о длинных загорелых ногах и больших прохладных грудях, которые он уже знал на ощупь. Ласкал. Как насчет сегодняшнего вечера? Спросил он. Нет, не, не могу, ответила она. Мне нужно мыть голову. А... -а моего отца нет дома, неуверенно произнес Харви. Весь дом в моем распоряжении, понимаешь? Я... Голос его постепенно замолк. А как насчет завтра? Завтра у меня день рождения. У нас будет вечер в семейном кругу. Харви замялся. А в четверг или в пятницу? Я думаю, что уеду на уикенд на морскую прогулку. Понимаю. Он уставился на свое отражение в тремо. — Я думал, пока я один дома, я тебе позвоню, когда вернусь, сказала Анжи. Что случилось? Когда я уезжал, ты говорила, что будешь обо мне скучать. Не знаю. Она еще никогда не разговаривала с ним таким ледяным тоном. В последнее время ты стал какой-то... Странный. Странный? Ну да, чудной. Что ты имеешь в виду? Да вся эта чепуха насчет твоей мамы. Ты меня просто достал. Я... Я думал, тебе интересно. Интересно. Минут пять-десять. Но не все же время. Давай встретимся и поговорим. О чем? Харви изо всех сил старался мыслить ясно. О нас? Я позвоню тебе на следующей неделе, ладно? И Анжи повесила трубку. Харви уставился на молчащий телефон. Потом перевел взгляд на свое отражение и повесил трубку сука сказал он слух